Книга первая. Два мальчика. Глава первая. Под вывеской солнца в Кэттли. Сэр Дэниел и его воины разместились на эту ночь в Кэттли, в ближайших окрестностях по теплым, хорошо охраняемым домам. Но Тенсталский рыцарь, был из тех людей, которые ни на минуту не прекращают погоню за деньгами. И даже теперь, накануне похода, в котором он должен был либо победить, либо погибнуть, он поднялся в час ночи, чтобы выколотить деньги из своих бедных соседей. Он наживался на спорных наследствах. Обычно он покупал право наследства у какого-нибудь безнадежного претендента. И потом с помощью могущественных лордов, окружавших короля, добивался неправильных решений в свою пользу. Если же это было слишком хлопотно, он попросту захватывал спорные поместье силой оружия, а затем с помощью своих связей и сэра Оливера, который умел вертеть законами как угодно, удерживал захваченные. Таким способом совсем недавно Он наложил свою лапу и на деревню Кэтли. Здесь он все еще встречал отпор со стороны крестьян, и чтобы запугать недовольных, он и привел сюда свои войска. В два часа ночи сэр Дэниел сидел в харчевне возле самого очага, так как по ночам в окруженном болотами Кэтли было холодно. У его локти стояла кружка Эля, приправленного пряностями. Он снял свой шлем с забралом и сидел лысый, тощий, смуглый, закутанный в кроваво-красный плащ, опустив голову на руку. В дальних углах комнаты расположились его воины, человек 12 Один из них караулил у двери, другие спали на скамьях. Несколько ближе на полу, завернувшись в плащ, спал мальчик лет 12, 13. Хозяин солнца стоял перед своим господином. Слушайся, моих повелений, хозяин, говорил сэр Даниил, я всегда буду тебе добрым, господином. Я желаю, чтобы моими деревнями управляли хорошие люди. Я желаю, чтобы Адам Амор. Был избран главным констеблем. Позаботься об этом. Если вы изберете другого, вам будет плохо. Я вам спускать не собираюсь. Вы все провинились передо мной, потому что вы все платили оброк Уилсингему, и ты тоже платил, мой любезный. «Славный рыцарь», — сказал хозяин, — «я готов присягнуть на кресте Холливуда, что я оплатил Уилсингему только по принуждению». «Нет, достойный рыцарь, я не люблю негодных Уилсингемов». «Они бедны, словно воры, достойный рыцарь. Мне по сердцу могущественные лорды вроде вас. Спросите кого угодно, все скажут, что я всегда стоял за Брекли». «Может быть», — сухо проговорил сэр Даниэл, — «и поэтому ты заплатишь вдвое». Кабачик скорчил гримасу, впрочем, в те беспокойные времена подобные невзгоды были не в диковинку, и в глубине души он, вероятно, был рад, что так тешево отделался. «Введи старика, Сэлден, крикнул рыцарь. Один из воинов ввел в комнату оборванного сгорбленного старика бледного, как свеча, и дрожащего от болотной лихорадки. «Как тебя зовут?» — спросил сэр Даниэл. «С позволение вашей милости», — ответил старик, — «меня зовут Кондал. Кондал из Шорби, с разрешения вашей милости». «Мне рассказывали о тебе много дурного», — сказал рыцарь. «Ты, оказывается, изменник, негодяй, шляешься повсюду» и разносишь не болицы. Тебя подозревают в убийстве ни одного человека. Вот какой ты, оказывается, храбрец. Не беспокойся, я тебя усмирю. — Глубокочтимый и высокоуважаемый лорд, — вскричал старик, — тут какая-то путаница. Я бедный человек. Я никогда никого не обижал. Помощник шерифа, — Отзывался о тебе очень скверно, — сказал рыцарь. — Схватите, — велел он этого, — Тендала из Шорби. — Меня зовут Кондал, — мой добрый лорд сказал несчастный. — Кондал или Тендал, это все равно, — холодно ответил сэр Даниэл. — Ты попался, и я сильно сомневаюсь в твоей честности. Если хочешь спасти свою шею от петли... «Напиши мне сейчас же обязательство уплатить двадцать фунтов». «Двадцать фунтов, мой добрый лорд!» — вскрикнул Кондал. «Это безумие! Все мое имущество не стоит и семидесяти шиллингов». «Кондал ретендел сказал сэр Даниэл, осклабившись. «Я готов пойти на этот риск. Напиши мне обязательство на двадцать фунтов». Я получу с тебя все, что могу, и по своей доброте прощу тебя остальное. — Увы, мой добрый лорд, я не умею писать, — сказал Кондал. — Увы, мой бедный Кондал, — передразнил его рыцарь, — придется принять крутые меры. Мне так хотелось пощадить тебя, Тендал, но совесть не позволяет. — Селден, возьми этого старого ворчуна и подведи его потихонечку к ближайшему вязу, да повесь там понижнее за шею, чтобы я его видел, когда буду проезжать мимо. — Доброго пути вам, славный мастер Кондал, милый мастер Тендал. Вы на всем скаку въедете в рай, доброго вам пути. — О, лорд, вы большой шутник, — ответил Кондал и заставил себя подобострастно улыбнуться. Вам подобает требовать, а мне подобает подчиняться. Я, несмотря на все мое неумение, попробую написать обязательства. «Друг», — сказал сэр Данил, — «теперь ты напишешь на сорок полно. Ты хитер, и имущество твое стоит не семьдесят шиллингов». «Сэлден». Последи, чтобы он все написал как следует, и чтобы подпись его была правильно засвидетельствована. И сэр Даниэл, самый веселый рыцарь в Англии, хлебнув пряного Эля, с улыбкой откинулся на спинку кресла. Мальчик на полу шевельнулся, сел и испуганно оглядел комнату. — Иди сюда, — сказал сэр Даниэл. И когда мальчик, повинуясь его приказанию, встал и медленно подошел к нему, он снова откинулся назад и громко расхохотался. «Клянусь распятием!» — крикнул он. «Какой крепыш!» Мальчик покраснел от гнева, и в темных его глазах сверкнула ненависть. Теперь, когда он стоял, трудно было определить его возраст. Лицо у него было свежее, как у ребенка, Но выражение лица было уже не детское. Телом он был необычайно тонок и ходил несколько неуклюже. — Вы позвали меня, сэр Дэниел, сказал он, — для того, чтобы посмеяться над моим печальным положением? — А почему бы не посмеяться? — спросил рыцарь. — Будь добр, разреши уж мне посмеяться. — Если б ты мог видеть себя бы первый расхохотался. «Когда вы будете платить за все, вы заплатите и за это, — сказал мальчик густо краснея. — А пока смейтесь, сколько вам угодно». «Не думай, что я насмехаюсь над тобой, милый братец, — ответил сэр Дэниел, перестав смеяться. — Это только шутки. Я ведь просто шучу по-родственному, по-приятельски. Я устрою твой брак... Получу за него тысячу фунтов и буду очень тебя любить. Правда, я несколько грубо тебя похитил, но другого выхода не было. Однако отныне я буду служить тебе от всего сердца. Ты станешь миссис Шелтон. Нет, леди Шелтон, клянусь небом, потому что мальчик далеко пойдет. Вздор! Нечего стесняться честного смеха, смех разгоняет печаль. Дурные люди никогда не смеются, добрый братец. Почтеннейший хозяин, дай поужинать моему братцу, мастеру Джону. Садись, мой друг, и кушай. Нет, сказал мастер Джон, есть я не стану. Вы вовлекли меня в грех, и мне нужно подумать о своей душе». — Добрый хозяин, будь любезен, принеси мне кружку чистой воды. Ты очень обяжешь меня своей любезностью. — Ты получишь отпущение всех грехов, черт побери! — крикнул рыцарь. — Исповедуешься, и делу конец. Ешь, и ни о чем не тревожься. Но мальчик был упрям. Он выпил чашку воды, завернулся в свой плащ, сел в дальний угол и мрачно задумался. Под утро в деревне поднялась суматоха. Послышались оклики часовых, зазвенело оружие, застучали копыта. Отряд всадников подъехал к дверям харчевни, и Ричард Шелтон, забрызганный грязью, перешагнул через порог. — Да хранит вас небо, сэр Даниэль, сказал он. «Как? — Как? Дикий Шелтон? — вскричал рыцарь. Сидевший в углу мальчик, услышав имя Дика, с любопытством поднял голову. — А где Беннет Хэтч? — Вот вам, сэр-рыцарь Пакет, от сэра Оливера. Прочтите, что он пишет, и все узнаете, — ответил Ричард, подавая ему письмо священника. — И, пожалуйста, поторопитесь, потому что нужно скакать во весь опор к Райзингему. На пути мы повстречали гонца, бешено мчавшегося с письмами. — Он сообщил нам, что милорду Райзингему грозит поражение, и он ждет от нас помощи. — Как ты сказал? Грозит поражение? — переспросил рыцарь. — Ну, нет, тогда мы будем во весь опор сидеть здесь, добрый Ричард. В нашем несчастном английском королевстве кто тише едет, тот дальше будет. Говорят, что медлить опасно а, по-моему, опаснее всего спешить. «Запомни это, Дик, но прежде дай мне поглядеть, что за скотину ты пригнал сюда?» «Сэлден, запри за мной дверь на засов!» Сэр Дэниел вышел на деревенскую улицу и в прекрасном свете факела осмотрел свои новые войска. Его не любили как соседа, не любили как господина, Но те, кто сражался под его знаменами, очень любили его как военачальника. Его решительность, его испытанное мужество, его заботы об удобствах солдат, даже его грубые шутки, все это нравилось храбрецам в латах и шлемах. «Клянусь распятием!» — крикнул он. «Что за жалкие псы!» «Одни изогнулись, как луки». Другие тощи, как копья. Друзья, во время битвы я пущу вас вперед. Таких, как вы, беречь не стоит, друзья. Дайте мне разглядеть этого старого дурака на пегой кляче. Двухлетний баран верхом на свинье больше похож на солдата, чем ты. А, -а, -а Клипсби, и ты здесь старая крыса. Вот человек, которым я совсем не стану дорожить». Ты поедешь впереди всех, а на груди у тебя будет нарисована мишень, чтобы неприятельские стрелки не промахнулись. И так решено, ты будешь скакать впереди и показывать мне дорогу. — Я покажу вам любую дорогу, сэр Дэниел, но только не ту, что ведет к измене, — бесстрашно ответил Клипсби. Сэр Дэниел громко расхохотался. — Неплохо сказано, — воскликнул он. — Язык у тебя хорошо подвешен, черт тебя побери. Прощаю тебе твою шутку. Селден, накорми людей и коней. И рыцарь вернулся в харчевню. — Ну, друг Дик, начинай, — сказал он. — Вот славный Эль, вот свинина, ешь, а я пока почитаю. Он вскрыл пакет, прочел письмо и нахмурился. Несколько минут он сидел, размышляя. Потом внимательно посмотрел на своего воспитанника. — Дик, — спросил он, — ты читал эти скверные стишки? Мальчик ответил утвердительно. — В них поминают твоего отца, — сказал рыцарь. И какой-то помешанный обвиняет нашего несчастного болтуна священника в том, что он убил его. «Сэр Оливер это отрицает», — ответил Дик. «Отрицает?» — воскликнул рыцарь резко. «А ты не слушай его. У него язык без костей. Болтает, словно сорока». «Я когда-нибудь в свободную минутку все сам тебе расскажу, Дик. В убийстве твоего отца...» подозревали некоего Декорта. Но время было смутное, и добиться правосудия нам не удалось. Отца убили в замке Мод, спросил Дик, и сердце его забилось. Между замком Мод и Холливудом, — ответил сэр Дэниел спокойным голосом, однако метнув на Дика хмурый подозрительный взгляд. Ну, ешь поскорее, прибавил рыцарь «Ты повезешь мое письмо в Тенстал!» У Дика вытянулось лицо. «Прошу вас, сэр Даниил, воскликнул он. «Пошлите кого-нибудь из крестьян. Позвольте мне принять участие в битве. Я буду храбро сражаться». «Не сомневаюсь», — ответил сэр Даниил и сел писать письмо. «Но нас, Дик, вовсе не ждут воинские почести. Я буду сидеть тут, в Кэттли». До тех пор, пока не станет ясно, кто победит в этом сражении. И тогда присоединюсь к победителю. Не говори, что это трусость, Дик. Это всего лишь благоразумие. Наше несчастное государство измучено бунтами. Король то на троне, то в тюрьме, и никто не может знать, что будет завтра. Пустомелие ветрогоны сражаются на одной стороне или на другой а лорд, здравый смысл, сидит и выжидает. С этими словами сэр Дэниел повернулся к дику спиной и, усевшись за другим концом стола, принялся писать. Углы губ его подергивались. История с черной стрелой очень встревожила его. Тем временем молодой Шелтон усердно ел. Вдруг кто-то тронул его за руку, и над духом его раздался шепот. «Не подавайте виду, что вы слышите, умоляю вас», — шептал чей-то голос. «Окажите мне услугу. Объясните, какой дорогой можно быстрее добраться до Холливуда. Умоляю вас, добрый мальчик, помогите несчастному, попавшему в беду. Укажите мне путь к спасению». «Идите мимо ветряной мельницы», — ответил Дик тоже шепотом, — «тропинка доведет вас до переправы через стил. Там вам расскажут, как идти дальше». Он даже головы не повернул и снова принялся за еду. Но уголком глаза он заметил, как мальчик, которого называли мистер Джон, осторожно выскользнул из комнаты. Он... — Ничуть не старше меня, — подумал Дик, — и он осмелился назвать меня мальчиком. — Да если б я знал, что со мной так разговаривает мальчишка, я бы скорее повесил его, чем указал дорогу. — Ну, да я его нагоню где-нибудь в болоте и оттаскаю за уши. Полчаса спустя сэр Дэниел вручил Дику письмо и приказал ему мчаться в замок мод. А через полчаса после того, как Дик уехал, в комнату влетел запыхавшийся гонец милорда Райзингема. «Сэр Дэниэл, — Сар Дэниел, сказал гонец, — вы теряете прекрасный случай заслужить славу. Утром на рассвете возобновилась битва. Мы разбили их передовые части и рассеяли правое крыло. Только центр еще держится. У вас свежие силы, и вы можете опрокинуть неприятели в реку. — Что вы скажете, сэр, рыцарь? Неужели вы явитесь последним? Это обеславит вас? — Я только что собирался выступать, — вскричал рыцарь. — Сэлден, труби поход! Сэр, я следую за вами. Большая часть моего отряда пришла сюда всего два часа назад, сэр. Что тут будешь делать? Если коня слишком пришпорить, он сдохнет. Живо, ребята! В утреннем воздухе весело запела труба. Воины сэра Дэниэла сбегались со всех сторон на главную улицу и строились перед харчевней. Они спали с оружием в руках, не расседлого и лошадей, и через 10 минут сто копьеносцев и лучников, прекрасно оснащенных и обученных, стояли в строю, готовые двинуться в бой. Почти все были одеты в цвета сэра Дэниэла, темный красный синим. И это придавало им нарядный вид. Те, которые были лучше вооружены, построились впереди. А сзади всех в конце колонны расположилось жалкое подкрепление, явившееся накануне вечером. Сэр Дэниел с гордостью оглядел свой отряд. «С такими молодцами не пропадешь», — сказал он. «Войны отличные, ничего не скажешь», — ответил гонец. «Глядя на них...» «Я еще больше грущу, что вы не выступили раньше». «На Перу все лучшее подают в начале, а на поле брани в конце, сэр», — сказал рыцарь и вскочил в седло. «Эй!» — заорал он. «Джон! Джоанна! Клянусь святым распятием! Где она? Хозяин, где девчонка?» «Девчонка, сэр Даниэл», — спросил кабачик. «Я не видел никакой девчонки, сэр». «Ну, мальчишка, дурак!» — крикнул рыцарь. «Неужели ты не разглядел, что это девка? На ней темно-красный плащ. Она позавтракала кружкой воды. Помнишь, негодяй, где же она?» «Да спасут вас святые. Вы называли ее Мастер Джон», — сказал хозяин. «Я-то и не догадался. Он уехал. Я видел его». — Ее. Я видел ее в конюшне час назад. Она оседлала серую лошадь. — Клянусь распятием! — вскричал сэр Даниэл. — Девка принесла бы мне 500 фунтов, если не больше. — Сэр рыцарь! — с горечью сказал гонец. — Пока вы здесь кричите о пятистах фунтах, решается судьба английского трона. — Хорошо сказано! — ответил сэр Даниэл. Сэлден, возьми с собой шестерых арбалетчиков, выследи ее и поймай. Я хочу, чтобы к моему возвращению она находилась в замке Мот, чего бы мне это ни стоило. Ты отвечаешь за это головой. Ну вот, сергонец, мы готовы. Войска поскакали рысью. А Селден с шестью воинами остался посреди улицы в Кэтле, окруженной глазеющими крестьянами.